Между тем в глубине души она непрестанно ждала события. Подобным матросам перед гибелью она окидывала безнадежным взглядом свою пустынную жизнь, отыскивая вдали в тумане белый парус. Она не знала, какова будет эта случайность, этот парус, какой ветер пригонит его к ней, к какому берегу он ее унесет, будет ли то шлюпка или трехмачтовый корабль, потягченный заботами лежит до бортов, нагруженный счастьем. Но, просыпаясь по утрам, Она ждала, что он появится в течение дня, Настороженно прислушиваясь ко всем шумам И вскакивала от каждого, Удивляясь, что ничего еще не случилось. А на закате солнца, совсем загрустив, Желала, чтобы поскорее наступил завтрашний день. Настала снова весна, В первые жаркие дни, когда зацвели грушевые деревья, она испытала удушья. С начала июля она уже считала по пальцам, сколько недель остается до октября, думая, что маркиз Дандервилье, быть может, даст еще бал в Абьесаре. Но и сентябрь миновал. Ни письма, ни визита. Когда прошла тоска обманутых ожиданий, Ее сердце опять опустело и потянулся ряд однообразных дней. Теперь они так и потекут, один за другим, похожие один на другой, бесчисленные и равно бесплодные. Жизнь других людей, как бы плоска она ни была, таит в себе, по крайней мере, возможности событий. Одно приключение влечет иногда за собой нескончаемые перипетии, И вот все окружающее переменилось. Но с нею ничего не случается. Так судил Бог. Будущее представлялось ей черным коридором с плотно з а п е р т о ю в конце дверью. Она бросила музыку. К чему играть? К о м у ее слушать? Так как никогда не будет она, одетая в бархатное платье с короткими рукавами, в к о н ц е р т н ы й зале, Касаясь клавиши слоновой кости Легкими пальцами Играть на Ираровском рояле И никогда не услышит Будто шелест ветерка Вокруг восхищенного шепота Не стоит труда разучивать ноты Она не вынимала б о л е е из шкафа Ни своих рисунков, ни вышивания К чему? К чему? ш и т ь ё раздражало ее Я все прочла Говорила она о себе И сидела, раскаляя до красна каминные щипцы Или, глядя в окно, нальющийся дождь. Какая тоска нападала на нее по воскресеньям, Когда звонили к вечерней. В оцепенелом напряжении прислушивалась она К мерным ударам над треснутого колокола. Кошка, медленно пробираясь по крыше, в ы г и б а л а спину дугой навстречу бледным лучам солнца. Ветер на большой дороге подымал тучи пыли. Вдали порой выла собака. А колокол продолжал однообразно звонить Через ровные промежутки. И звон замирал в полях. Народ расходился из церкви. Женщины в натертых воском деревянных башмаках крестьяне в новых блузах, ребятишки, скачущие впереди с непокрытыми головами, все шли домой, и до самой ночи пятеро-шестеро человек всегда одни и те же играли в пробки перед дверью трактира. Зима была холодная, оконные стекла с утра замерзали, и беловатый матовый свет не менялся иногда в течение целого дня. С ч т ы р х часов приходилось зажигать лампу. В хорошую погоду она выходила в сад. Роса оставляла на капусте серебряные кружева с длинными светлыми нитями, протянувшимися от одного кочана к другому. Птиц не было слышно. Все, казалось, уснуло. Шпалеры были укутаны в солому, а виноградная лоза напоминала большую больную змею — Под навесом стены, На которой, подойдя, Можно было разглядеть Ползущих сороконожек. В мелком ельнике у забора Поп в треугольной шляпе И с молитвенником в руках Лишился правой ноги, А лицо из гипса, Облупившегося на морозе, Покрылось белыми болячками. Эмма поднималась к себе, Запирала двери, Перемешивала в камине уголья И, расслабленная, жаром, чувствовала, как скука еще тяжелее наваливается на ее плечи. Она охотно сошла бы в кухню поболтать со служанкой, но ее удерживал стыд. Каждый день в один и тот же час сельский школьный учитель в черной шелковой шапочке открывал ставни своего дома, да проходил сторож в блузе и при сабле, Вечером и утром почтовые лошади, всегда по три за раз, проходили по улице на водопой к пруду. Время от времени звякал колокольчик у двери трактира, а в ветреные дни слышно было, как скрипели на петлях медные тазики, подвешенные взамен вывески перед цирюльней. Её можно было отличить, кроме того, по старой модной картинке, приклеенной к стеклу. и по восковому бюсту женщины с желтыми волосами. ц е р ю л ь н и к также жаловался на препятствия, встреченные им на пути его призвания, на погибшую будущность и в мечтах о парикмахерской где-нибудь в большом городе, например, в Руане, по соседству с портом и театром, проводил целые дни, расхаживая от мэрии до церкви, п р и д а в а я с ь унынию и высматривая посетителей. Когда госпожа б а в а р и поднимала глаза, она замечала его, словно часового на посту в феске, надвинутой на ухо, и в ластиковой куртке.